Глава 39 Беладонна Переключившись на организацию экстренной свадьбы Майи, я смогла немного отвлечься от переживаний, связанных с Эртруаром. Это не значило, что я простила его. Не значило это и то, что оставлю попытку добраться до глаза Кайроса. Я узнала, что Белинда с артефактом здесь же в храме, и планировала пройти проверку сразу после церемонии. Мы ждали перед закрытыми дверьми ритуального зала. Который, как я успела подсмотреть, был полон гостей, даже не догадывающихся, на чью свадьбу пришли. В очередной раз поразилась организационным способностям Рене Голденберг, императрица, открывшая в себе новый талант, получила от него невероятное удовольствие. Быть может, причиной тому ее дочь, принцесса Александра, сбежавшая незадолго до готовящейся для нее церемонии, и тайком, вышедшая замуж за моего племянника. Когда заиграла музыка, и распахнулись двери. Первой, посыпая ковровую дорожку лепестками роз из небольшой корзинки, вошла Юлия. Дочка Майи, которая узнала новость о предстоящей свадьбе родителей лишь четверть часа назад, пришла от нее в восторг. Следом за юной эльфийкой шли мы, четверка подружек невесты в почти одинаковых нежно-лиловых нарядах. Сияющие улыбки на лицах вызывали умиление у гостей. Кельвин утирал скупую слезу, глядя нам вслед. Модельер также присутствовал на свадьбе как почетный гость. У алтаря, рядом со жрецом, стоял ничего не подозревающий жених в украшенной золотым узором мантии и в компании четырех свидетелей, чью роль исполняли Абилард фон Кригер, Маир Балаев, Леонид Быстров и Эртруар. На герцога я всеми силами старалась не обращать внимания, словно его здесь нет, но все равно чувствовала его обжигающий кожу взгляд. Майя заметно нервничала, теребя в руках нежный букет из лиловых роз, лаванды, фрезей и эустомы. Невесомое платье из эльфийского шелка подчеркивало стройную фигуру и переливалось перламутром при каждом шаге. В золотистых локонах будущей императрицы Второго мира мерцала изящная диадема, подаренная императрицей Первого. Когда эльфийка остановилась у алтаря, Ларт, Маир, Лео и Руар синхронно сделали шаг назад, а растерявшегося Айрван Руила подтолкнули в спину ближе к невесте. «Руил, я знаю, что ты отправляешься в Седьмой мир», — тихо произнесла Майя, глядя на императора эльфов. «Ты уже делал мне предложение, но я отказала, так как была не готова. Я и сейчас боюсь. Однажды, появившись в моей жизни, ты уже перевернул ее с ног на голову. Сейчас она изменится еще сильнее, но если ты еще не передумал взять меня в жены, я. Погоди. Вдруг резко остановил он ее. Никто из нас не ожидал, что в следующий миг Айрван Руил достанет из кармана кольцо с внушительным драгоценным камнем и встанет перед моей на одно колено. Пока ты не опередила меня, я хочу сделать все правильно, сказал он с волнением в голосе. «Майя. Моя истинная пара. Мать моей дочери. Единственная... любимая. Я, Айрван Руил, перед свидетелями и богами предлагаю тебе стать императрицей нашего народа и моего сердца. Майя, ты станешь моей женой». «Да». Рвана выдохнула эльфийка, протягивая вперед трясущуюся ладонь. Под аплодисменты гостей, Кольцо скользнуло на палец и село как влитое, сияя в свете магических огней ритуального зала. Пока жрец зачитывал традиционную речь, я рассматривала присутствующих. Места в первых двух рядах по правой стороне занимали Гордейс Алекс и их одногруппники. Неудивительно, ведь среди них был арла Руил, племянник Айрван Руила, а также Дроу Дейланиер, чей дед, насколько мне известно, далеко не последнее лицо в Совете Второго мира. Всю церемонию Орла Руил не сводил глаз с Анастасией Прахт, старшей дочки Агнии и Лео. Сама Настя усиленно делала вид, что страдания эльфа ей безразличны, хотя это явно было не так. Ее младшая, единоутробная сестра Анна сидела рядом со своим парнем Глебом Быстровым, племянником Леонида. Отношения Светлой Ведьмы и Некроманта завертелись стремительно, что немало беспокоило Агнию. Подруга переживала, что из-за влюбленности Аня забросит идею с поступлением в Академию и вместо этого будет грезить предстоящим замужеством, ведь Глеб уже успел заявить ей с Лео о серьезности своих намерений. Из-за этого он даже рассорился с родителями, которые не одобрили выборы единственного сына. Вопреки опасениям Агнии, Аня, напротив, стала больше времени уделять подготовке, чтобы гарантированно поступить уже этой осенью на лекарский факультет и учиться в одной академии с возлюбленным. Белинда также присутствовала среди гостей, не расставаясь с веренным ей ларцом. Рядом с хранительницей сидел борщ, и фамильяры о чем-то переговаривались, прикрывшись пологом. Помимо императорской четы Первого мира, занявших места по левой стороне, Среди гостей я заметила маму с отцом, Альфу клана Ветровых, императора Бертольда III фон Альтесблат. Рядом с майром Балаевым-старшим сидела колоритная парочка, в которой я узнала зеленоволосую дриаду Марию Балаеву с супругом Михаилом. Также среди гостей были почти все сотрудники клуба, включая демонов и службы охраны, которые должны были сразу после церемонии отправиться в «Жемчужину», где было все готово для неофициальной части торжества. Когда жрец наконец объявил, что жених может поцеловать невесту, я порадовалась, что послушала Ольгу и надела туфли на невысоком устойчивом каблуке, а не шпильке. Сама темная ведьма и вовсе пришла в балетках, чем едва не довела Кельвина до сердечного приступа. Она заявила, что недавно была подружкой невесты на другой свадьбе и помнит, каково это. Провести всю церемонию в красивых, но адски неудобных туфлях, а под длинным платьем никто не увидит ее обуви. Первый поздравить Майю и Айрван Руила подбежала Юлия. Эльфийка, официально получившая статус принцессы, буквально светилась от счастья. Следом наступил черед свидетелей поздравлять новую ячейку общества. Не реви, а то макияж размажешь, шепнула я Майе сама едва сдерживая слезы искренней радости за подругу. Отходя в сторону, я чуть не свалилась, неуклюже запнувшись о ковровую дорожку, но меня вовремя подхватили сильные руки. «Осторожнее!» — раздался над ухом голос, заставивший кожу покрыться мурашками. «Спасибо!» — произнесла хрипло, оборачиваясь, и тут же утонула в черных как ночь, глазах Руара. Он приобнял меня за талию, и сделал шаг в сторону, утягивая за собой и пропуская вперед владыку с владычицей. Родители скользнули по нашей паре странным взглядом, ненадолго задержав его на ладони, что лежало у меня на талии, но никак не прокомментировали это. «Можешь уже отпустить», — напомнила ему, пытаясь не выдать охватившего меня волнения. «Если это не истинность, тогда я даже не знаю, как еще объяснить подобную реакцию на близость демона». Нет, было мне ответом, в то время как хватка Натальи усилилась. Белодонна. Хрипло выдохнул руар в мои волосы. Нам нужно поговорить. Поговорили уже сегодня, фыркнула я. Прости. Что? Не поверила собственным ушам и едва не обернулась вновь. Я перегнул палку. Наговорил лишнего. «Я не должен был принижать твоих заслуг. Ты сильная демоница. Самая сильная из всех, кого я знаю». Каждой клеточкой тела я чувствовала, как тяжело Руару дается признание. Но он продолжал говорить, не обращая внимания на посторонних и даже не накинув на нас звуконепроницаемый полог. Просто когда я увидел тебя рядом с артефактом, то испугался. «Чего?» «Не выдержав, я все таки обернулась». Того, что не смогу тебя защитить. Эртруар смотрел на меня так, словно хотел заглянуть в самую душу. И у него явно получилось. Но ведь ты тоже отправишься в седьмой мир, будешь рядом, и сможешь меня защитить, если возникнет угроза. Руар, мы ведь воевали с темными тварями с тобой бок о бок, когда пятый мир чуть не уничтожили двадцать лет назад. Так в чем разница тогда и сейчас? Ты не понимаешь покачал он головой. И был прав, я не понимала, чего он боится. Тогда я мог контролировать ситуацию, мог предвидеть опасность и пользовался этим. В седьмом мире мой дар может быть бесполезен. Я не вижу ничего, связанного с Тенебрис и с вратами бездны. А там не будет права на ошибку. Я открыла рот, собираясь отработать возражение. Но тут Руар вздернул бровь и изумленно посмотрел мне за спину. Обернувшись, я увидела, как молодой темноволосый Дроу подошел к императорской чете Второго мира. Парень не скрывал своего волнения. Ваше Величество, вы, наверное, не помните меня. Я Дейлоньер, принадлежащий роду вечного леса. Примите с Ее Величеством Майей мои искренние поздравления. Он уважительно поклонился, приложив руку к сердцу. «Спасибо, Дейлоньер. улыбнулся Эрвин Руил. «Я ведь помню тебя еще мальчишкой, когда дед приводил тебя на совет во дворец. Как быстро летит время. Знаю, что вы с тех времен дружные с моим племянником. Кажется, даже поступили вместе в столичную межграничную академию». «Так и есть», — кивнул Дроу. «А еще перед церемонией мы прошли проверку глазом Кайроса. По залу пронеслись взволнованные шепотки, когда Дроу закатал рукав-рубашки, демонстрируя золотистую метку на предплечье. «Я знаю, что у вас такая же, и мы вместе вскоре отправимся в седьмой мир. Клянусь защищать своего императора до последнего вздоха и капли силы», — произнес он ритуальную клятву. Уголок губ Руила дернулся в подобие улыбки. «Надеюсь, такие жертвы не понадобятся». И Кайрус, как и другие боги, будет благоволить нам. Когда я коснулся артефакта, он обратился ко мне, продолжил говорить Дроу. Я сначала не поверил в его слова, но... «Что он сказал тебе?» — спросила Майя, взволнованно сжав руку мужа. «Что сегодня в храме я встречу свою истинную пару?» — выдохнул признание Дейланиер и что я должен буду обязательно попросить вас благословить нашу помолвку, прежде чем отправлюсь в Седьмой Мир. Это невероятно, но он оказался прав. Сегодня я встретил здесь ту, что предназначена мне богами. «Так это же чудесно!» — обрадованно воскликнул Айрван Руил. «Конечно же, я благословлю вашу помолвку, тем более, раз того требуют боги. И кто же это счастливица?» Дейлоньер сделал шаг вперед и опустился перед эльфами на одно колено. «Моя истинная пара — принцесса Юлия, и я прошу вас разрешения на помолвку и брак по достижении принцессы совершеннолетия. До тех пор клянусь оберегать и защищать свою суженную». Айрван Руил потрясенно смотрел то на будущего зятя, то на супругу, то на дочь, не в силах вымолвить и слова. «Ух ты!» — разорвал воцарившуюся тишину звонкий голос Юлии, Отмерший первой. «Ты, правда, мой истинный?» Дейлониер кивнул. «А ты красавчик!» — радостно воскликнула принцесса. «Папочка, ну что ты замер? Благословляй нас, пока боги не передумали. Кстати, а во сколько лет я почувствую истинную связь? В двадцать? Здорово! Как раз есть время продумать самую отпадную свадьбу в семи мирах». «Без обид, мамуль, папуль, ваша тоже классная, но я хочу, чтобы все было по-особенному и без спешки». Пока юная принцесса делилась своими планами с ошеломленными родственниками и будущим мужем, я заметила, как моя мама, насупившись, наступила на ногу давящемуся смехом отцу.